Временами он все-таки дерзал привлечь к себе внимание Юленьки настоятельной услужливостью, горячим пожатием руки в танцах, молящим влюбленным взглядом, но она с обидным спокойствием точно не замечала его. Равнодушно отходила от него прочь, прерывала его робкие слова громким разговором с кем-нибудь совсем посторонним. Однажды, когда играли в почту, Он послал ей в Ялту краткую записочку. «Неужели вы забыли, как я обнимал ваши ноги и целовал ваши колени? Там, далеко, в прекрасной березовой роще». Она развернула бумажку, вскользь поглядела на нее и, разорвав на множество самых маленьких кусочков, кинула, не глядя в камин. Но со следующей почтой он получил письмецо из города Ялты в свой город Кинешму. Быстрым мелким четким почерком в нем были написаны две строчки. «А вы забыли ту березовую кашу, которой вас в детстве подчивали за глупость и дерзость?» Тут с окончательной ясностью понял несчастный юнкер, что его скороспешному любовному роману пришел печальный конец. Он даже не обиделся на прозрачный намек на розги. Поймав случайный взгляд Юленьки, он издали серьезно и покорно склонил голову в знак послушания. А когда гости стали расходиться, он вперед не улучил минутку, чтобы подойти к Юленьке и тихо сказать ей «Вы правы, я сам вижу, что надоел вам своим приставанием, это было бестактно, лучше уж маленькая дружба, чем большая, но лопнувшая любовь». «Ну вот и умница» сказала она и крепко пожала своей прекрасной, большой, всегда прохладной рукой руку Александрова. «И я вам буду настоящим верным другом». В следующую субботу он пришел к Синельниковым, совсем выздоровевшим от первой любви. Он думал, а не влюбиться ли мне в Воленьку или в Любочку? Только в какую из двух? И в тот же вечер Этот господин Сердечкин начал строить куры поочередно обеим барышням, еще не решивши, к чьим ногам положит он свое объемистое сердце. Но эти маленькие девушки, почти девочки, уже умели с чисто женским инстинктом невинно кокетничать и разбираться в любовной вязи. На все пылкие подходы юнкера Они отвечали, нет уж, пожалуйста, все эти ваши комплименты и рыцарство, и ухаживание, все это, пожалуйста, обращайте к Юленьке, а не к нам. Слишком много чести.